«Паша! Слизень! Терпеть не могу слизней! Метущийся хлюпик! Интеллигентик! Видите ли, не может он сам с собой покончить! Пороху не хватает! Надо, чтобы его убили! А для того он подтянулся убивать других! Какая скотина!» Кухонька у Римки была маленькая, втроем там и не поместиться. Перед допросом я вытащил гражданина Тучкова в комнату и усадил на кровать, которая еще так недавно служила для нас с моей милой помощницей ложем любви. Исповедь режиссера я записывал на видео. Римка сидела со мной рядом, по заведенной у нас традиции отсматривала и фиксировала реакции исповедующегося. По ним, судя и по тембру голоса, говорил гражданин-убийца правду. А когда закончил, взмолился. «Пожалуйста, очень прошу вас, не сообщайте обо мне властям, ведь меня все равно скоро убьют, вряд ли мне долго осталось, но хоть имя мое не будет опозорено, и не надо будет скрываться, возьмите деньги». — Сколько вы хотите? Клянусь, я вам все, все рассказал, как на духу. Неужели мне за это не полагается бонус? — Хватит конючить, — строго сказала Римма Анатольевна. Она тоже с брезгливостью наблюдала, как победительный ухарь, телевизионщик и режиссер на глазах обращается в полное чмо, в ничтожество. «Как ты говоришь», — спросил я его, — «звали того мэна, который в клубе самоубийц распоряжался, и тебя в убийце завербовал». Клебанов Александр с готовностью откликнулся расклеивавшийся чувачок. Но я пробивал его личность по интернету, и такой нигде не значится. «Оперативный псевдоним», — важно кивнула моя помощница и выстрелила вопросом. «Как он выглядел?» «На вид около пятидесяти. Большой, внушительный. Виски с проседью. Точнее, рост, вес. Рост за 180 явно, и вес у него лишний не имелся. пузика, Наверное, около ста килограммов или даже сто А кто он по профессии, как вы думаете? Какое впечатление производил?» Римка прямо мне рта раскрыть не давала, так и сыпала вопросами. «Да все дельными, надо признать. Она вообще после того, как поймала на живца убийцу, весьма приободрилась. Или ее прекрасное преображение свершилось благодаря нашей с ней чудесной ночи? У него на визитке, я говорил, экспорт-импорт написано. Но мне, если честно, показалось, что он выходец из силовых структур, бывший ФСБшник или военный. Такой у него взгляд, непроницаемый, строгий». «Что вы еще о нем знаете? Что может помочь его идентифицировать?» Продолжала допрос Римка. «На какой машине он ездит? Где проживает? Куда ездит отдыхать?» «Вы знаете, никакой личной информации он со мной не делился. Он меня подвозил всего раз. На авто тогда было каршеринговое. Где живет, не знаю. Хоть что-то о нем вы знаете? Он односолодовые виски любит». И за футбольный клуб Красная армия болеет. Как назывался тот загородный клуб, в котором самоубийцы встречались? Где он расположен? По Киевскому шоссе, недалеко от кольцевой. Местечко называется Ивкино. Название самого клуба я не знаю, но там, наверное, такая усадьба одна. Сейчас Римма Анатольевна молвил я внушительно, но мягко. составит с тобой фоторобот предполагаемого преступника. Но я могу надеяться, что вы не сдадите меня властям. Все будет зависеть от меры твоей искренности. Ушел я от ответа и от полезности показаний. «Какой программой для фоторобота воспользоваться?» шепнула мне Римка. «Такой или этой?» «Попробуй обе». Помощница притащила из кухни свой комп, села с убийцей редком на край кровати. «Может, вы мне руки развяжете?» — жалобно попросил он. «А то затекли. Я никуда не денусь». «Сиди так. Не отвалится, буркнул я. Римка начала выяснять, какой у главного подозреваемого овал лица. Фотороботными программами она владела. За успех ее работы я был спокоен». поэтому стал, вклиниваясь в паузы, попутно вознавать свое. Когда допрашиваемый вынужден в быстром темпе отвечать на вопросы из разных областей, его контроль неминуемо ослабевает, и человек начинает проговариваться. «Ты знал Порецкого, Игоря Николаевича?» «Нет, а кто это?» «Да, волосы волнистые, с проседью». Это он отвечал Римке. «Вот этого человека когда-либо видел...» Я показал на телефоне фотку несчастного убиенного энергетика. «Нет, никогда. Нос, наверное, этот. Широкий и ровный. А в клубе самоубийц его встречал, я же вам говорил, там все были в масках. Я никого не смогу опознать». «Мужчина, примерно вашего возраста, лет пятидесяти, внушительный и хорошо одетый». Да там все такие были. Внушительные, хорошо одетые и не самые молодые. Но инкогнито, я же вам говорю. А эту девушку знаешь? Я показал фотку второго звена убийственной цепи. Медсестры Ольги Мачниковой. Той самой, которая отравила Порецкого и пала жертвой Бурагина. Нет, не видел никогда. Может, опять-таки в том самом клубе? Может, вам ее фигура знакома? Тут я допустил бестактность по отношению к убитой. Но, как говорится, мертвые сраму не имут. А раскрыть убийство и восстановить справедливость – задача, в моем понимании, важнее ложной стыдливости. Короче, я показал ему фото обнаженной мертвой Ольги, которое сделал вчера в ее квартире, допрашиваемого аж передернуло. Нет, я никогда ее не видел. А кто они, эти люди? Фамилию Мачниковой Ольги Евгеньевны. Когда-нибудь слышал?» – переспросил я, игнорируя его вопрос. «Никогда. Эти люди тоже участники клуба?» – жадно спросил он. «Их обоих тоже убили?» Конечно, не полагается посвящать обвиняемого в детали расследования. Но я с каким-то мстительным, садистическим удовольствием сказал. «Да, эту девушку замочил ваш клиент». Тот самый, которого вчера на шоу убили вы. Бурагин. Позавчера он с ней переспал, а потом устроил несчастной девицы передозняк. Тучков передернулся. «Вам все игры, все шуточки», — брезгливо проговорил я. «Да я все равно человек конченый», — с отчаянием произнес подозреваемый. «Неохота только под конец жизни бегать, как заяц, и имя свое поганить». «Раньше надо было думать», — проговорил я с противным назиданием, «перед тем, как убивать взялись. Но я же прикидывал, — плачущим тоном затянул он, что со мной все равно скоро покончат, а разоблачить до этого не успеют, а смерть все спишет. Давайте теперь займемся губами», — внушительно проговорила Римка. «У меня больше вопросов к Тучкову не осталось. Я отечески потрепал помощницу по плечу». «Ну, занимайтесь!» И вышел на кухню. Подключился к сети с телефона и пробил Клебанова. Судя по рассказу Тучкова, он оказывался главным гадом и организатором игры. Что режиссер искал данные о своем новом знакомом и не нашел, он, похоже, не врал. «В инете я отыскал лишь двух Клебановых». Однако первый, доктор исторических наук и религиовед, скончался в 1994 году. Второй оказался узником концлагеря Дахау, старший лейтенант Клебанов Семен Михайлович, 1899 года рождения, уроженец Витебска. С немецкой скрупулезностью извещалось, что попал в плен старший лейтенант Клебанов 5 июля 1941 года и был передан гестапо 24 ноября 1941 года. Ох, наверняка нет в живых больше бедняги Старлея. Даже если каким-то чудом избегнул он смерти в гестаповских застенках, хотя вряд ли, Давно скончался естественным образом. Но, может, преступник на самом деле Клебанов изменил для прикрытия фамилию, да выбрал такую, что и в Святцах нет, как придумали для ликвидатора Скрипаля несуществующую фамилию Баширов. Клебановых в России, как доложили мне Яндекс с Гуглом, оказалось полно. Однако ни одного Александра. Но он с таким же успехом мог быть и Климановым. Для очистки совести я поискал Климанова и выцепил одного в базе общества «Мемориал». Кулак выслан в 1931 году в Челябинскую область из села Новая Русская Маматоскина, реабилитирован посмертно. Но так гадать можно было бесконечно. Потом я нашел в сети Ивкина и санаторий, где собирался клуб самоубийц. Действительно, в двух шагах от Кольцевой, по Киевскому шоссе. Я возвратился в комнату, где Римка терпеливо опрашивала Тучкова, составляя субъективное изображение своего заказчика. «У тебя визитка Клебанова сохранилась?» – вопросил я убийцу. «Где-то дома валяется. А номер его записан?» «Есть у меня в телефоне». угодливо проговорил режиссер. «Пароль?» Тот назвал. Я взял телефон Тучкова, нашел в адресной книге номер Клебанова и позвонил. Но бесполезно. Как я и думал, номер не обслуживался. Я вклинился в Римкину кропотливую работу. Показал Тучкову изображение бывшего санатория в Ивкине, где собирался клуб самоубийц. «Это то здание?» «Да-да, Ивкина. Я там два раза был». Наконец моя помощница закончила. С обоих открытых окон в ее компе на меня смотрело рисованное изображение немолодого солидного дядьки. «Я все ваши требования выполнил», — завел свою шарманку телевизионщик. «Отпустите меня, пожалуйста, и не сдавайте!» Он был мне противен. «Ты же все равно жить не хочешь. Какая тебе разница? Давай». Сигани прямо сейчас из рименного окна. Здесь десятый этаж. Убьешься с гарантией. «Э, э, запротестовала моя помощница, не надо в моем доме таких приключений. Ладно, убирайся. И бороду свою с париком не забудь. Они нам без надобности. Я разрезал пластиковый шнур, стягивавший его запястье. Не сообщайте про меня в полицию. Прошу, пожалуйста, слушай, дядя. Если тебя за сутки разоблачила девица-красавица, неужели ты думаешь, что полиция и расследовательский комитет с их огромными возможностями да по резонансному преступлению не вычислят? Иди лучше сам, оформи явку с повинной. Тебе скидка со срока будет. А потом глядишь в колонии особого режима и от убийц своих схоронишься, а? Туда клуб самоубийц не дотянется? Они ведь все больше по элите специализируются. А в тюрьме и вкус к жизни вернется, а? И понравится жить-то? Вы не понимаете, залепеталон Доброе имя, какое нахрен? Не выдержал я доброе имя у убийцы. Проваливай. Я открыл дверь на лестничную клетку и вышвырнул туда бородку Тучкова и накладку. Следом вытолкал самого режиссера, дав на прощание пинка. И впрямь заложишь его... осведомилась моя помощница. «Позвоню через сутки дружбану своему, полковнику Перепелкину, как убийце и обещал. Зло должно быть наказано. Иначе для чего вообще мы с тобой тут стараемся?» «Ради денег. Ради хлеба насущного». «Это тоже, конечно, важно, но не настолько первостепенно, как восстановление справедливости». «Ой-ой-ой, что я слышу! Какие мы, оказывается, идеалисты! И ты Тучкову поверил?» Рассказывал он, безусловно, правду. «Но вот вопрос, так ли оно все было на самом деле?» «Что ты имеешь в виду? Как-то очень все помпезно обставлено и нарочито. Клуб самоубийц, загородный пансионат, парковка с шоферами, напитки, вина... И никто ничего об этом клубе самоубийц не знает. Никто не пронюхал. В соцсетях не поделился. «Не верю», — как говаривал коллега, только что покинувшего нас гражданина, товарищ Станиславский. Мы перебазировались на кухню. С раскрытых окошек в Римкином ноутбуке на нас смотрело изображение господина Клибанова, который столь ловко завербовал и превратил в убийцу гражданина Тучкова. а также, возможно, других товарищей — Мачникову, Бурагина. «Не могу отделаться от мысли», — проронила моя помощница, «что я где-то этого Клебанова видела». «Может, вчера на шоу он тоже был? Надзирал за исполнением своего замысла? Нет-нет, чуть раньше. Однако не так давно, уже когда мы начали над этим делом работать. Подумай, вспомни. Или «Память девичья». «Но если и видела, то мельком. Секунду две-три». «Ладно, вспоминай. Но что-то засиделись мы у тебя, Римма Батьковна. Воскресенье подходит к концу. Завтра рабочий день. Ты вот что. Будем считать. Завтра в отгуле за сегодняшнюю переработку». «Ну да, ты же сегодня в полном смысле этого слова взяла работу на дом». Я хохотнул. И я не нашу ночь имею в виду, а задержание и допрос гражданина Тучкова. Поэтому я завтра сам подежурю на наших баррикадах и помозгую в одиночестве, что к чему. А ты тут тоже дома за чаем. пробей ко мне всех наших погибших. Порецкого, медсестру, рекламщика-певца, да и самого Тучкова тоже. Чует мое сердце, где-то они еще должны пересекаться. Не только в клубе. И изображение Клибанова, что составил Тучков пробей, вдруг найдется все те, кто похожий. Вот это называется отгул за прогул, хмыкнула Римка. Отдыхай, говорит, а сам нагрузил по полной. Тоже нашел мотористку на домницу. Давай, гражданка Парсунова, чует мое сердце. Мы бродим где-то недалеко от разгадки. Осталось всего два, три, четыре элемента и сойдется пазл. «А я домой порысил, с твоего позволения. Надо рубашку сменить, да и щетка зубная там осталась. Я сегодня с утра пальцем с пастой десны массировал». Я от души поцеловал на прощание Римму Анатольевну и был таков. А едва успел выйти на улицу, раздался звонок. Как специально меня подстерегали. «На определителе клиентка Полина Порецкая». Так часто бывает. Закон парности. Случается месяц и два, у тебя никого. А потом переспишь с одной, а другие бабы как чуют. Будто первая тебя феромонами натирает, а ты эти вещества, предназначенные для привлекательности противоположного пола, начинаешь излучать. Заказчица, конечно, сейчас будет делать вид, что она беспокоит меня исключительно насчет расследования. «Может, и так». Но я же помню на нашей встрече. Какая-то искра между нами проскочила тогда. Какая-то струна напряглась. Эти мысли кометой проскочили у меня, пока я нажимал на ответить. «Добрый вечер, Павел. Это Полина Порецкая. Я узнал. Как там наши дела?» «Вы знаете, как раз в нашем деле имеются очень существенные подвижки. Есть что рассказать. Но это, конечно, не телефонный разговор». «Значит, нам надо увидеться». «Приезжайте завтра, прямо с утра, к нам в офис». «Очень удачно я Римку отослал. Не будет ревнивых косяков с ее стороны. О нет, завтра ведь понедельник, рабочий день. Ну, вечером подъедете, после службы...» «Тоже никак не могу. Послезавтра, во вторник, уезжаю в командировку на неделю, а то и дней на десять. Мне показалось, что девушка слегка под газом, самую малость». «Давайте тогда прямо сегодня увидимся. Я как раз в центре. Свободен, мобилен. Могу вас кофе угостить». «Ага. А после мне его в счет за ваши услуги впишите? Все-таки она противноватая девчонка». «Ладно, я на работе торчу, но вроде заканчиваю». «Давайте через час на Кропоткинской. Кафе «Тамбовский Волк» знаете?» «Слышал. Сейчас пришлю вам ссылку с адресом. Через час буду вас ждать там». На метро от Павелецкой до Кропоткинской я добрался быстро. Народу было мало и в поездах прохладно. Ленивое летнее воскресенье. От вокзалов ехали пожилые дачники, тащили с собой тележки и букетики собственноручно выращенных ирисов или розочек. По пути я думал о Римке и о наших с ней отношениях. Мне было хорошо с ней ночью, комфортно утром. Ничто не задевало, не напрягало, все по кайфу. Но все обыкновенно, привычно, словно каждодневный обыденный винегрет ешь. Никаких всполохов или фейерверков. Хочу ли я быть с ней на постоянной основе? Мы ведь некогда прожили с ней чуть не год, и ничем хорошим это не кончилось. Опять пробовать вести совместное хозяйство, а потом снова разбегаться?» Вдобавок, очень меня задела неразборчивость Риммы Анатольевны. Стоило ей только отправиться в командировку. Да куда? Не на Кавказ, не на Взморье, а в Псков. Как она нашла себе полюбовника! Внезапно нахлынувшее чувство, как она потом объяснялась. Как после подобного можно доверять женщине и строить с ней долговременные отношения? На стрелку в кафе «Тамбовский Волк» я прибыл за полчаса до назначенного срока. Да, события последних дней, убийство Мачникова и Бурагина, задержание режиссера, как-то отодвинули первоначальных подозреваемых. Но что если, думалось мне, клуб самоубийц — лишь прикрытие, дымовая завеса? Да, скорее всего, Порецкого исполнила медсестра Мачникова, согласен. Но, может, она... исполняла заказ, за которым стоит та же дочка убиенного энергетика Юля Камышникова или Геннадий Колыванов, ухажер Полины. Я уселся на веранде. Вечерело, но было не холодно. По остоженке катили понтовые лимузины, вспыхивали стоп-сигналы. Судя по меню и названию, заведение специализировалось на мясе. Я решил, пока клиентка не появилась, подзаправиться. Ведь, кроме прочего, готовка — это не про мою римку. Максимум, что от нее можно ожидать — пиццу закажет с доставкой. Или бутер сообразит. Не скрою, ее скромные успехи в хозяйствовании тоже останавливали меня от того, чтобы легализовать с ней отношения. Хочется все-таки, чтобы в доме борщом пахло. И носочки были аккуратно в платином ящике разложены. «Я заказал стейк средней прожарки за сумасшедшие деньги. Хорошо бы с ним управиться до прихода Порецкой, чтобы не ехидничала, что я, дескать, за ее счет мясо ем. Пусть не боится, кстати. Не за ее. Однако официанты в заведении оказались важные и ленивые. Блюда принесли одновременно с явлением заказчицы. Она никак мою трапезу не прокомментировала, лишь скомандовала официанту». «Это вы ему стейк принесли? Какой? Рибай? Дайте им мне такой же. Но степень прожарки с кровью. И красного вина». Девушка совсем не выглядела выпившей. По телефону мне почудилось и казалась усталой. Бедные они, эти современные девки. Приходится им впахивать, развивать карьеру. Нет, чтобы сидеть за пяльцами или выстаивать обедни, до да глазами зыркать, женихов приманивать. Однако даже в утомленном виде смотрелось порецкое, что надо. Такие тонкие и пропорциональные черты на нее даже с соседних столов заглядывались, бабы ревниво, мужики с вожделением, и мне при этом завидовали. Вино ей принесли тут же, она пригубила и бросила мне сухо: Давайте, одели. Оделе, так одели. В сущности, я за этим сюда пришел. Да, нам с порецкой младшей самое время объясниться, насколько глубоко копать мне дальше и готовы ли заказчица эти мои изыскания оплачивать. Вы в пятнашки в детстве играли? спросил я. В пятнашки? переспросила она, словно я говорил на иностранном языке или употребил мудрый термин из высшей математики. Ну да, в салки, в догонялки. Ммм, да. ответила она не слишком уверенно. «Суть в том, — напомнил я, — что ведущий должен догнать и запятнать играющего. И тогда тот, в свою очередь, начинает всех догонять. При чем здесь это? — официальным тоном переспросила она. Я слегка разозлился, но тут ей как раз принесли стейк, не в пример быстрее моего. Когда подавальщик отошел, я пояснил. Пятнашки, говорят, это модель распространения чумы или холеры. Поэтому именно в XIX веке, во время вспышек эпидемий, игра стала популярной. Один как бы заражается, а потом начинает заражать других. Причем тут мой отец? И его убийство. Ее белые зубки вонзились в окровавленный кусок мяса. Ела она аккуратно и, можно сказать, красиво. Практически не остается сомнений, провозгласил я, в том, кто является убийцей вашего отца. Ее лицо дрогнуло, она жалко сморгнула. Однако его гибель, как оказалось, лишь одно звено в целой цепи преступлений. И я рассказал ей все. Как ее отец познакомился с Ольгой Мачниковой, и как молодая медсестра убила его, замаскировав преступление под суицид. Глаза девушки набухли слезами. Она резко отодвинула тарелку. Подскочил официант. «Вам что-то не понравилось?» — спросил встревоженно. «Все хорошо!» — рявкнула Полина. «У меня нет аппетита. Унесите!» Девушка сдержала себя. Слезы не потекли. Я не стал утешать ее. Однако повествовал дальше. Поведал, как мы установили медсестру-убийцу и начали за ней слежку. А я затем нашел хладный труп Мачниковой в ее собственной постели. И все указывало, что расправился с ней рекламщик и бывший певец Бурагин, замаскировав свое преступление под передоз. И как потом самого Бурагина отравили. Вчера по окончании шоу «Три шага до миллиона». Ах, вот оно что!» Об этой смерти все СМИ сегодня кричат. «Мне удалось установить», — сказал я, исключая из уравнения Римку, «кто стал убийцей на телешоу». Я задержал его и вынудил во всем признаться. И рассказать о мотиве преступления. И... и вот тут как раз всплывают пятнашки. И образ заражения. И я кратко изложил сегодняшний рассказ Тучкова, «Клуб самоубийц, люди в масках и кукловод, организатор цепи. Господин Клебанов, кто бы он ни был». «Получается, что цепочка открытая, не замкнутая. закончил мысль я. «С одной ее стороны находится режиссер Тучков, который убил Бурагина, и которого, если ему верить, теперь ждет неминуемая смерть от руки какой-то другой, неизвестной персоны, что тоже находится в игре». А с другой стороны этой цепи располагался ваш отец, которого убили, и который, значит, я сделал многозначительную паузу. Она не въезжала. Ну, мне не привыкать выступать горе-вестником то есть безжалостно высказывать в лицо тяжкую правду. Одни сообщения об измене любимого партнера, которые мне приходится приносить к клиентам, чего стоит. Однако Полина была мне симпатична. Поэтому я постарался изложить свою мысль максимально мягко, используя эвфемизмы. Если ваш отец также состоял в том клубе самоубийц, он мог уйти навсегда лишь после того, как сам кому-то помог... «Помог что?» — упорно отказывалась понимать она. Я выдохнул. Кому-то расстаться с жизнью. «Вы хотите сказать, что он, мой папа, тоже кого-то убил?» «Пока это только версия. Но она, нельзя не согласиться, довольно логичная и внутренне непротиворечивая. Но вы же сами говорили, со слов вашего режиссера, разве нет, что в клубе были контракты на убийство, а были лишь на один суицид? Почему мой папа не мог выбрать именно такой?» «Я не верю, да, не верю, что он способен убивать. Что вы вообще теперь от меня хотите?» И тут Порецкая не сдержалась. Слезы хлынули потоком. Девушка пробормотала «извините», подхватила сумочку и опрометью кинулась в туалет. Я в одиночестве доживал, наконец, свой остывший стейк, тоже безо всякого аппетита. Полина отсутствовала довольно долго, вернулась с заплаканными глазами и покрасневшим носиком, прошептала с упреком «Зачем вы мне все это рассказали?» «Вы хотели знать правду? Я ее вам раскрыл. Именно такой ситуации видится на данный момент. Был ли ваш отец убийцей или нет? Это надо выяснить. Как и то, не стоит ли за его смертью кто-то еще?» «Мне почему-то кажется, что Мачникова действовала не в одиночку, и ее кто-то направлял, поэтому вопрос, копать ли мне дальше? А если выяснится, что мой отец в чем-то замешан? В неприглядном. Вы сообщите об этом властям? Согласно закону, я, как и всякий гражданин, узнав о совершенном преступлении, обязан донести о нем. Но все же понимают». «Ваш батюшка мертв. Дело против него все равно придется прекращать за смертью фигуранта. Поэтому могу сказать вам прямо сейчас, не для записи и не для передачи. Все, что мне станет известно, останется строго между нами». «Да», — не колеблясь, ответила она, «давайте, действуйте. Я хочу знать правду, какой бы она ни была». Она помедлила и добавила, — «И найдите мне этого, как вы говорите, Клебанова, организатора цепи». «Клебанов, по всей видимости, только псевдоним, вот именно. А я хотела бы, чтобы его изобличили, и судили, и дали максимальный срок. Вы разве не понимаете?» Проговорила она с неожиданной страстью. «Мой отец, даже если он вдруг убивал, во что я, впрочем, не верю, он на самом деле всего лишь жертва. Жертва интриги. Нет, не интриги. Ужасного заговора. Воды мне принесите!» — Властно крикнула она промелькнувшему официанту. «Без газа, теплый!» А потом снова обратилась ко мне. «Вы знаете, повисла долгая пауза, она как будто бы припоминала». Я вам не рассказывала, но отец, где-то за две недели до смерти, действительно стал странно себя вести. Лично мы с ним в ту пору не виделись. Однако однажды я позвонила ему сразу после майских каникул. Среди дня хотела срочно проговорить один вопрос. Но мобильный у него не ответил, длинные гудки. Тогда я набрала его рабочий. Ответила секретарша, сказала, Игорь Николаевич в отпуске. Я удивилась». Он вроде никуда не собирался и мне ничего, ни о каком своем отдыхе не говорил. Я звякнула по городскому домой, отец взял трубку. И голос его звучал как-то странно, загадочно, заполошенно. Я его спросила, почему он вдруг в отпуске, что делает? Он смутился, начал нести ахинею, мол, домашние дела накопились, надо вещи в стирку, в починку отдать, в общем, ерунду. Ради такого отпуск брать». Я грешным делом подумала, что у него женщина завелась. Но почему тогда надо в столице околачиваться? Мог бы поехать со своей новой пассией куда-нибудь. Средства ему позволяли. Потом я ему еще раз на той самой неделе позвонила. Он сначала трубку не брал, потом проговорил что-то невнятное и был какой-то испуганный, что ли. Прошептал «Я не могу, мол, говорить». а потом часа через три перезвонил и звучал совершенно по-другому. Благостно и весело. Да, говорит, были у меня проблемки, но я их решил, все урегулировал. Сейчас вот на дачу мотнулся, отдыхаю. Почему вдруг? Почему отпуск? Почему среди недели он вдруг поехал на дачу? Я вот и думаю, теперь... Голос ее снова дрогнул. Может, это все... Она понизила тон и почти прошептала. «Неспроста было».